Глава пятьдесят пятая. Связь прервалась, и Фокс недоверчиво посмотрел на Джерома. «Мы больше ничего не услышим», — уточнил Тесс. Сигнал пропал. Что произошло? Загорелся красный индикатор, и аппарат запищал. «Микрофон отключился», — ответил Джером, открывая дверцу машины. «Что-то пошло не так». «Заходим», — распорядилась Тесс, выбираясь со стороны пассажирского сидения и доставая рацию. «Кэмпбелл, ты на месте?» «Видел что-нибудь со своей стороны? Мы потеряли связь». «Здесь никого, шеф», — доложил констебль. «Вы все время наблюдали за входом». Подбегая к зданию, они увидели уэсса который тащил за собой маленький чемодан на колесиках. «Что там наверху?» — спросила Тесс. «Мы потеряли сигнал». «Понятия не имею», — смутился парень. «Я был внизу, притворялся, что провожу усмотр начинающих магов и фокусников, а Джулия отвели наверх к Саре». Брови Уэсса полезли на лоб. «Что значит, вы потеряли связь? Сара осталась наедине с убийцей, и никто не слышит, что там происходит?» Тесс ворвалась в здание. Команда последовала за ней. Ее сердце колотилось в такт шагам, которые громыхали по ступенькам. Каждый удар отдавался эхом в пустом лестничном проеме. «На каком они этаже, шеф?» — уточнил Джером, обгоняя инспектора Фокс. «На шестом!» — раздался позади голос Мака. «Черт возьми, поторопитесь!» Дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и на пороге появилась Тесс. «Что случилось?» — спросила она, оглядывая пустую комнату. Сара ухватилась за край стола, пытаясь подняться. Висок пульсировал острой болью. Девушка была уверена, что там уже вздулся синяк. «Она напала на меня!» — пожаловалась Сара. «Кажется, я на минуту потеряла сознание. Вы поймали ее?» «Поймали? Я ее даже не видела». Она мимо нас не проходила. Тесс взглянула на Джерома. Или проходила. Значит, как-то прошла, отрезала Сара. Кроме окна, другого выхода нет. Сержант Морган пересек комнату и выглянул в окно. До земли 60 футов. Балкона нет. Через окно не выбраться. Может быть, кто-то ее подхватил на лету? Джером бросил на Сару сердитый взгляд. У девушки сложилось впечатление, что друзьями они не станут. «Джером, спустись и забери фару», — потребовала Тесс. «Обыщем другие помещения. Сообщи в отделение, что подозреваемая в убийстве сбежала. Привлеки как можно больше людей. Будешь координировать поиски. Пусть обыщут каждый сад, пустующие дома, все, что можно. Вызови команду в офисный блок и оцепи периметр. Если она здесь, я хочу, чтобы ее поймали». Сержант Морган кивнул. «Да, мэм. И подготовь заявление для прессы. Пусть люди ищут эту девушку. Организуйте брифинг. Я позвоню Освальду. Джером еще раз кивнул и выбежал в коридор. Сара сдержалась, чтобы не крикнуть вслед «Молодец!». Когда сестры остались одни, Тесс повернулась к Саре. Та ожидала, что инспектор Фокс будет в ярости, но лицо Тесс, как ни странно, ничего не выражало. «У нее было достаточно времени?» — осведомилась она. Сара моргнула. «Достаточно для чего?» «Чтобы сбежать», — пояснила Тесс. Сара отступила на шаг. Вряд ли ей было удобно лежать, скрючившись в крошечном чемодане. Подобный трюк может провернуть только ассистент фокусника. Надеюсь, ты не заставила Уэса тащить ее так вниз по лестнице с шестого этажа. У Сары язык словно прилип к небу. Вероятно, впервые в жизни она лишилась дара речи. «Ты знала?» — наконец выдвала девушка. «Я не понимаю». «Да ладно тебе, Сара. Чтобы обмануть мошенника, всегда нужно быть на два шага впереди, а если получится, то на четыре. У меня это тоже в крови, помнишь?» Видя замешательство сестры, Тесс достала наушник. «Все слышали звук с твоего микрофона, который весьма кстати отключился как раз перед нападением. А я установила в кабинете жучок и знаю, чем кончилась ваша встреча». Сара прислонилась спиной к стене. Ее сердце бешено колотилось. Ты с самого начала знала, что она в чемодане. Почему ты позволила Уэссе ее увезти? Тесс помолчал разглядывая что-то в кулаке. Сара поняла, что это удостоверение. В конце концов, инспектор Фокс заговорила. «Мак верно сказал. Если бы я поймал ее раньше, наш папа был бы жив». Сара открыла рот, но Тесс вскинул руку. «Не надо». Я понимаю, ты меня не винишь, но это не мешает мне упрекать себя. Из-за упрямства и нежелания принять папу, каким он был, я так и не узнала Фрэнка. Ты не узнала свою маму, не по собственной вине, и, я думаю, ты заслуживаешь ответов. Но у меня была доля секунды, чтобы принять решение, и я действовала инстинктивно. Но если Джулия кого-то убьет из-за меня... «Маловероятно», — перебила Сара. Она сказала, что убила Митчелла и Роджерса, чтобы доказать преданность семье. Я ей поверила. А в то, что твоя мама жива, тоже поверила?» Сара пожала плечами. «Не знаю», — с болью в глазах произнесла она. «Я не понимаю, зачем папа мне лгал, но если есть хоть малейший шанс, что Джулия сказала правду. Я должна маму найти». Сесса обняла сестру, и Сара позволила ей это сделать. Принять утешение от старшей сестры было естественно. В конце концов Тесс отстранилась, придерживая Сару за плечи на расстоянии вытянутой руки. «Что же произойдет, когда ты отыщешь маму? Ты просто выдашь нам Джулию?» Сара кивнула. Она убила нашего папу. «Неважно, намерена или нет, но этого я ей простить не смогу. Джулия должна ответить за то, что свершила. Надеюсь, ты говоришь искренне, Сара» потому что я не навсегда отпустила Джулию. Я выиграла для тебя немного времени, чтобы ты нашла свою маму. Джулия убила трех человек и ответит за содеянное. Лучше раньше, чем позже. Знаю тыс, — заверила Сара. Я хочу, чтобы она понесла наказание. Я обещаю. Но хотя ее слова звучали убедительно, девушка задавалась вопросом, сможет ли запросто выполнить обещание. Сара гадала, придется ли ей однажды выбирать между сестрами, и сделает ли она правильный выбор.